Ванюшка Отец повел своего сына вонюшку учить. Застала их дорогой буря ненасть. Пошел дождь. Заблудились они. Пришли нечаянно к какому-то дому. — Станем мы, тядька, к забору, не так будет нас с дождем бить. А в этом дому живет старик, ему пятьсот годов. Услыхал этот голос. Кто-то токл моего дому. Мы с сыном. Ага, — сказал старик, — заходите в мой дом. Запустил их и спросил, — Куда вы пошли? Своего сына учить. Отдай ты мне его на три года. Я выучу его к худу и добру. Согласился. Ночь переночевали. Старик домашний начал его самовар ставить учить. Налил воды и жару наклал. — Ванюшка, тащи-ка из ты, чего там есть на столе? Натащил имя всего жареного и пареного. Добродетельный, видно, хозяин, хорошо нас накормил, Слушай его во всем. Проводил отца домой, хлеб ему на дорогу и всего положил. Сын остается стариком, живет год, живет и два, и третьего наполовину. Что от меня не учишь никакому намеслу? Это я и дома умею. Не будешь ты меня учить, я домой уйду. А если будешь учить, буду проживаться. Доверил ему старик от семи комнат ключики. — Ну, Ванюшка, к какому намеслу заглянется, тому и учись. Проводил старика, пошел по комнатам. В первую комнату зашел. Денег медных Навально куча. Во вторую комнату Ванюшка перевалился, тут тоже серебра кучи, не меньше того, как и меди. экой богатый старик. В третью комнату зашел, тут серебра груды. В четвертую комнату зашел, тут бумажных денег полинницы. Ну что мне ремесло, если мне охапку денег даст старик, так мне тут никакого ремесла не нужно. В пятую комнату зашел. Тут на стлаты ковры, драгоценными камнями у браты висят скрипки и гитары. Экай, старик забавник! В шестую комнат зашел, наловлено всякого сословия разных птиц, поют разными голосами. Ванюшка привился надо наловить. Ванюшка ходит день и два по этим комнатам. Старик сказал, что, Ванюшка? — К какому ремеслу ты обучаешься? — А на что мне держишь ремесло? Если ты мне хорошую вязанку навяжешь денег, вот нам и не нужно ремесло, — сказал Ванюшка нет Обучаясь к чему-нибудь, к ремеслу, к какому-нибудь. — Ну, ладно. Старик ушел на охоту, а Ванюшка взял ключи и пошел по комнатам. Дошел до седьмой комнаты. — Ах, дей, крепкое До этой комнаты старик Ванюшка не допущает, а что нибудь да там есть лучше? Увидел, на двери есть такой сучок. Взял он палочку-колотушечку, проколотил этот сучок. Видит, в комнате сидят идейцы, вышивают ковры драгоценными камнями. Ванюшка крякнул. Девицы на это сказали. — Ванюшка, что ты к нам в гости не ходишь? Я молот, до вашей комнаты мне дедушка ключики не дает. Ну, мы тебя научим. Научите. По вечеру старик придет, ты ему подай бокальчик, и два, и до трех старику. Старик приходит по вечеру. Ох, дедушка, ты каждый день ходишь, небось, пристал. Как же, ванюшка, не пристал? Ванюшка подал ему стаканчик и два, и до трех. «Эх, как ты меня разуполил!» — разогрел. «Ты перетряси перину мягкую, подушки пуховый, одеялом с малином приодень меня. Ладно, ладно, детка, ложись». Все это исправил ему. Лег он на левый бок, Ванюшка на него глядит, не спит. Перевратился на правый бок — Налево мухи у него ключик от комнаты у старика. Взял, Ванюшка, снял тихонько ключик, пошел к девкам в комт. Доходит, отворил комнату, стал, ничто с не говорит, а немел и стоит. Девятцы сказали, что ты, Ванюшка, Альмы мы хороши. «Сколько ли в комнатах хорошо, а вы мне показались еще лучше?» «Ну, Ванюшка, поди ж вот в эту комнату?» «В этой комнате есть комод. В этом комоде есть шкатулка. Гляди, на верхней полочке ключик лежит, отопри шкатулку. Есть наши самосветные платья, тащи сюда». Ванюшка притащил платье, подает имя. Они надели платье, взяли его под ташки, под пазухи по-нашему, и пошли кадрилью плясать. — Ванюшка, что, мы хороши? — Я навозрить не могу, вы настолько хороши. Хотя мы и хороши, так ты и видел нас. Пали они на пол и сделались пчелами. Ванюшка их потерял. Сел на лавку, замахал руками, заботал ногами, задурел. Неладно видит, сделал. Отворил двери, а они потом улетели от него, вылетели из хором. Проснулся старик, схватился за левый ухо, ключка нет. Взглянул на Ванюшку. «Сокин сын, кто тебе дозволил с моего уха ключик взять?» — Да кто дозволил? Я вчера с тебя поил вином, обманывал. Кто позволил? Они ж научили меня, суки. — Что ты надел? Я теперь должен их три года собирать. — А что тебе делать? Собирай. — Ты теперь три года жил. И еще три года живи. Старик отправился. Ванюшку оставил на три года дома. Старик приходит, приводит через три года всех трех девиц обратно опять. Вот, прожил ты, Ванюшка, шесть годов у меня. Теперь ты в совершенных годах, я тебя женю теперь. А которую ты из них возьмешь? Да хоть которую. Да которую все-таки. Да вот хоть эту ж возьму. Нет, это не бери, вот эту возьми. Отвел ему дом особенный, всего в дому довольно. Вам навеки не прожить, — говорит, тут. Отдал ему шкатулку, сказал ему, — не отворяй, не надевай на нее и платье. Прожля, они неделю. Пошла она к обедни, собралась в браурное платье, траурное, надела шаль черную пуховую на себя. Эк, собралась я, я теперь как... Умоленная монашка, кабы хороший муж дал мне самосветное плать. Люди б посмотрели, эх, скажет вонюшки, женщин женщина-то хороша. Ванюшка вспомнил, что дедушка не велел, как полы снят ее. Она из копылков долой. Ай да, мне ладно, а люди что хочешь, говорит. Недели проходят, старик камя приходит в гости. — Что, Ванюшка, поживаешь? — Спасибо, дедушка, поживаю хорошо. Теперь Айда ко мне в гости, ко мне гости приедут. Поблагодарил Ванюшка, сказал хозяйки. Давай, собирайся. — Сейчас, Айда, те гости приехали. Жена собралась в браурное платье, надела на себя черную пуховую шаль. — Вот, к дедушке приедет гость, все из царского колена. Вот как хороший муж надел бы на меня самосветное платье. Забыл Ванюшка, вынул ключик, достал из шкатулки от платья, наделанное на платья, на себя надела и поцеловал ее. Ну, пойдем теперь. Вышли на улицу, пала она на землю, и сделалась она голубим и улетела от нее. Вот тебе и жена. Тогда он воротился в комнату, сел на лавку, замахал руками, заботал ногами, да хоть сколько машин никто не уймет. Вышел Ванюшка на двор, набрал соломы и охапку, напихал полную печь, напихал и зажег. Накрошил он сухарей, наклал в котомку и пошел жену искать. Не пойду, говорит, в гости к старику один. Шел день до вечера, зашел в топучие болота и огряз до колена. Вышел на долину, сел на кочку, взял сухарик, сидит, поедает, сгорит. — Жди, отец! — выучился Ванюшка. — Сам не знаю, как выплестись отсюда, сам не знаю, где живу! — заплакал Ванюшка. Соскочил Ванюшка, поглядел во все стороны, увидел в одной стране огонь. — Знать-то, жители живут. Ванюшка и пошел на, этот, на огонь. — Приходит. Стоит избушка, на куричьи и голяшки повертывается. Но избушка, стань по-старому, как мать поставила, К лесу за дом, ко мне передом. Зашел в эту избушку, разулся, разделся, Лег на печку и лежит по-домашнему. Неоткуль взялась яга-ягишна, Бежит и лес трещит. Заходит в избу, разевает рот, Хочет Ваню съесть, это яга-ягишна. Иванюшка сказал, что ж старый, сок, делаешь? В прочих деревнях так ли делают старуй? А ты должна баньку истопить, выпарить, вымыть и спросить, где ты проживался? Старуха думала, затопила баню, выпарила, накормила его. Где ж ты проживался? Я проживал 6 лет у дедушки в учениках. Он споженил меня на малой дочери. Ведь ты жил у брату моего, а взял племянницу мою, и она вчера была у меня на совете. На что ж ты надел мне самосветное платье? Она бы жила, жила у тебя, не надевал бы, говорит, на нее. Ты уж теперь меня, тершка, научи, как к ней дойти. Погоди, там еще есть моя сестра, поближе к ней живет, там она тебя научит. Дала им подарок лепешку. Будет лезть, есть его. Так ты ее в зубы тычь этой лепешки. Давай ему еще вороню косточку, он ее в карман положил, Опять пошел в путь. Шел день до вечера, зашел в болото топучее ночным-то бытом, А грязь до колена в болоте, вышел на долину, сел на кочку, Вынул сухарик, сидит, поедает. Соскочил на ноги, увидел опять, огонек горит. знать там тетка моя живет. Пошел на огонек. Избушка стоит на козьих ножках, на бараньих рожках повертывается. Избушка будет колтыхаться, время вонюшке заходить. Зашел в избушку, по-домашнему разулся, разделся, лег на печку и лежит. Нет, куль взялась, яга-ягишна, бежит или лес трещит, заходит в свою хату, прибежал и лезет на него. Есть! Эх ты, старушка! В прочих деревнях так ли делают, ты должна добром обходиться. Тычь, ты ты лепешкой в зубы, вот что ты делаешь! Ты должна баньку истопить, выпарить, накормить и спросить, куда путь клонь, где проживался. А думала старуха. Ладно, от сестры ты гостиниц принес слепешку. Истопил баню, выпрыл, накормила. А где ж ты, мой милой друг, проживался? Проживался я у девушки шесть лет в учениках. Он распоженил меня на малой дочери. Вот ты какой дурак! Ведь ты жил у брату моего, а взял племянниц мою. Вчера сено у меня была на совете. Не надевал бы не самосветное платье никуда бы она не ушла от тебя нельзя ли как тешка через тебя доступить к ней дала нам и в подарок жар птицы на косточку есть та моя старшая сестра она тебе обскажет она близко к нее живет очень она злая дам мне тебе еще полотенце как лести на тебя будет ты их хлещи по глазам Пошел он. Шел день до ночи, зашел в топучие болота и огряз до колена. Вышел на долину, сел на кочку, взял сухарик, есть захотел, сидит, поедает, съел сухарь, встал, поглядел во все стороны, увидал в одной стороне огонек, пошел к огню. Избушка стоит на козьих рожках, на бараньих ножках, повертывается. Избушка, стань по-старому, как мать поставила, К лесу за дом, к нам перед дом. Заходит в избушку никого, один стелек горит. Ни, откуда взялась яга гишна? Бежит-то лес, трещит, прибежала и лист на него. Есть! Он полотенцем ей по глазам хлещет, что ты, старая сука, должна спросить, откуда ты и куды пошел. Вот, как в прочих деревнях делают старухи должна про меня баню истопить, выпарить. — Ладно, ты принес от сестры полотенце, признаю я тебя знакомым. Истопил и Истопила баню, выпарила, накормила. — Где ж ты, мой друг, проживался? У дедушки шесть лет в учениках проживался. Он распоженил меня на малой дочери. Она от меня улетела. Дурак ты, дурак. Вчерась она у меня на совете была. Не надевал бы на нее самосветное платье. Никуда бы она не ушла от тебя. Научи-ка мне, тетушка, как доступить. Ну ладно, пойдем со мной. Покажу я тебе ее дом. Завела она его на гору. «Видишь, вот в этой стране вроде солнца огонь, видишь, — говорит, — это не вроде солнца огонь, а это ее дом, он весь на золоте, — говорит. — До него ищите, тебе триста верст дает до в дому. Иди ко мне, теперь я тебя учить буду, как заходить к ней в дом. На, я тебе дам лепешку». У нее у ворот привязаны три льва, и они тебя так не пропустят. Ты разломи ее на три части и разбрось имя. Они будут лепешку есть, ты проскочи в ограду, во дворец. Стоят три дежурных у параднего крыльца, не будут тебя пущать. Ты на это не гляди. Одного полыснишь, что далой, с ног долой, и другой повалится, а третий скажет, проходи, проходи, ты пройди. Зайдешь в комнату и в другую, в третьей комнате она сидит, в хороших креслах таких. Ты не назови ее тогда женой, назови ее тогда государыней, она царица, а Поди пред ней на коленки, скажи. Государыня, дай мне три раза спрятаться. Если я в три раза не упрячусь, тогда меня куды знаешь, туда и девай. Дала еще она ему щучью косточку и проводил. Ванюшка исполнил все, как ему было сказано. Пришел к царице во дворец, спал на колени и просит ее. Государыня, дай мне три раза спрятаться. Если я в три раза не упрячусь, тогда меня куда знаешь, что и девай. — Ох ты, Ванюшка, — сказала она, — где тебе спрятаться? Я тебя везде найду. Ну, дозволь все-таки, государыня, спрятаться. Она дозволила. Он вышел на лужочек, Куды мне спрятаться? Сесть под кустка как найдет. Сунулся в карман. Попал первонаперво ему воронья косточка, первой тетки. Бросил над косточку на лужок. И откуль взял самогутной ворон. Взял его под ташки, за руки и затащил его в топучие болот. Только одна глава осталась у него не спрятана. Ворон сел на голод, вот, закрыл его, спрятал. Слоги подайте мне гадательную книжку и зеркалы, я буду Ваню искать. Искал везде, по болотам, и по лесам и по лугам, и в морской пучине нет нигде его. Нашла его в топучем болоте, ворон сидит на голове на его. Ворон, вытащи, чтобы чтоб он был здесь, а... Ворну выхватил его из болот, принес на море, курнул его, макнул, вымыл, принес на берег на лужок. Приходит Ванюшка. — Что, Ванюшка, раз спрятался? — Спрятался. Ну, ступай, еще прячься раз. Ванюшка отправился. Вышел на лужок, вынял жар птицы ну, косточку от другой тетки. Ниоткуль взялась жар-птица? Взяла его под ташки и унесла его под небеса, спрятала и держит его там под облачком. Время вышло. — Слуги, подайте мне гадательную книжку и зеркалы, я буду Ваню искать. Начала она наводить по морям, по лесам, по лугам, нет нигде. Навела его на небесную высоту и увидала его под облачком. — — Жар-птица, сми его, не убей! Жар-птица сняла его, поставила его, как есть на ноги, Заходи Заходит он к ней. — Ступай, поди прячься в третий раз. Ванюшка отправился в третий раз. Вышел близ моря, хватился в карман. Попался ему щучий косточек. Бросил он на лужок. Неоткуда взяла смогутная щука, взяла его, заголонула в рот. И унесла в море, в морскую пучину и стала, залезла под камень. Под гадательную книжку и зеркалы начала Иванюшку искать. По небесной высоте наводить, по лесам и по лугам, и по озерам. Навела в море, морскую пучину и под камень. Только у ноги у одной палец не заглянула щука палец видать. Немного не запрятал, Ванюшка. — Слуги, подойдите, посмотрите, куда запрятался, Ванюшка. Слуги подбежали, посмеялись. — Щука, представь, он сухой берег мне! Тогда щук выпчился из моря, выплюнула на сухой берег, всего измял его. Приходит Ванюшка во дворец, заплакал. Увидала у ней служанка, сожалела его, что ему смерть. Постой, Ванюшка, милый друг, постой со мной, поговори, я тебя научу. Проси у ней усердно, чтобы она тебе еще раз дала спрятаться. Я тебе, куда велю спрятаться, так ей вовеки не найти. Если дозвольт она тебе спрятаться, поди, со зла дверь запри. Во вторую комнату войди, тут есть зеркалы, меж зеркал, ляг и лежи. Приходит к ней. Пал пред ней на коленке. — Ну что, Ванюшка, какую себе теперь смерть желаешь? Нависелец тебя ль живого в могилу закопать? Он заплакал и говорит. — Государня, дозволь хоть мне еще раз спрятаться. Где тебе спрятаться? Я тебя везде найду. Слуги и генерал его пожалели. — Государня, пожалею. — Да, еще раз ему спрятаться! — согласился. Ванюшка пошел от нее, со двери запер, во второй комнату зашел, меж зеркала впал и лежит. Прошло время. Начала она искать его везде, в море и в морской пучине, и по лесам, и по озерам, и по лугам, и в небесной высоте нигде не может найти. Вы меня, под лице довели до этого, велели ему спрятаться. Тогда бросил свои книги от себя, ходил, ходил по комнатам, потом сел в стуле, повесил голову и сидит. Скричал, — Ванюшка, где ты есть? Иди сюда, станем жить вместе. Ванюшка лежит и не отгаркивается, не отзывается. Во второй раз она взяла пять книги и зеркала, Искала, искала, опять не могла нигде найти. Ей зеркало на зеркало никогда не навести. побегал побегал по комнатам. — Эй, милый ванюшка где ты? Иди сюда. Не будем с тобой ссориться, Станем вместе жить с тобой. Он стал жить вместе с ней. Месяц прожил, послал письмо отцу. Я живу теперь в таком-то царстве, владею царством. Ежели желаешь, приезжай ко мне на житье. Отец пожелал к нему на житье.